Глава 50. «Вернулась?» – спрашивает Сана, затягиваясь тонкой сигаретой. «Я так и думала, поэтому решила подождать. Я останавливаюсь напротив женщины и перевожу дыхание. Надолго меня не хватило. Я отбежала недалеко, буквально за угол соседнего дома, затем остановилась, выдохнула». «Решила, что спасаться бегством – это глупо. Стоит дойти до конца и услышать то, что, возможно, окончательно разотрет меня в порошок». Сана выбрасывает окурок в урну и просит пройти с ней на парковку, чтобы она смогла оставить там пакеты с продуктами. Компактный седан серого цвета оставлен довольно-таки далеко от аптеки. «Всю дорогу мы молча идем рядом». Совершенно посторонние друг другу люди. Я в очередной раз спрашиваю себя, зачем мне все это нужно? Понервничать? Или, быть может, сойти с ума от ревности? Спустя 10 минут мы медленно шагаем по каштановой аллее парка. Навстречу нам несутся детишки на велосипедах, самокатах, скейтах. Кто-то ест сладкую вату, кто-то плачет. Мамы заботливо бегут за ними следом. Немножечко уставшие, но тем не менее абсолютно счастливые. «О чем вы хотели поговорить?» – спрашиваю Санну. «У меня есть к тебе предложение или просьба. Считай, как хочешь». «Почему я вообще должна с вами сотрудничать?» – хмыкаю в ответ, присаживаясь на скамейку. «Но ты ведь любишь своего мужа». Санна внимательно прищуривается, глядя на меня. «Конечно же, любишь. Я должна отметить, что Ярослав сильно изменился, будучи в браке с тобой. Думаю, у вас были бы все шансы, если бы не моя сестра». «Как-то странно получается. Вы то помогаете ей, то вредите. Это шизофрения?» Санна хмыкает и закидывает ногу на ногу. Моя сестра вышла замуж три года назад. Ее брак был спонтанным, неожиданным. Мы из простой семьи. Родители всю жизнь трудились учителями в школе. Рада каким-то чудом накопила себе на поездку в Турцию, познакомилась там с влиятельным бизнесменом. Оказалось, что мужчина из нашего города. Я тогда уверяла Радмилу, что торопиться не стоит. Знакомый всего месяц. Но сестру было не переубедить. Вадим казался ей принцем, возил по заграницам, дарил шикарные букеты и дорогие подарки, устроил меня на хорошую должность через знакомого, помог родителям. Отец теперь работает не учителем информатики, а СИС-админом в крупной компании. Мама больше не учитель музыки, а директор филармонии. Санна усмехается, и как-то нервно поправляет подол платья. Мне не слишком интересна биография ее сестры, только то, что связано с Ярославом. Спустя два года брака Рада впервые при мне сломалась. Сказала, что ей сложно с Вадимом. Он старше, жестче. Взгляды на многие вещи не совпадают. Радмила не хочет детей, а он настаивает. Радмила хочет работать, а он запрещает. А позже Вадим открыл филиал в Европе и стал месяцами там пропадать. Первое время Радмила регулярно ездила с ним, затем все реже и реже. Ссылалось на то, что у нас болезненная бабушка и кто-то должен о ней заботиться. Это была ложь, но Вадим верил. Почувствовав вкус свободы, В период, когда муж Радмилы был увлечен новым проектом, она познакомилась с Ярославом. Он сразу же ей понравился, а она ему. Сначала это были редкие встречи, яркий секс. Их устраивал такой формат отношений. Ярослав был слишком молод, не планировал жениться. Тем более Радмила не сразу призналась ему, что уже замужем. «Я напрягаюсь всем телом, и стараюсь слушать отрешенно, будто это не про моего яра речь, про чужого. Спустя время сестра прибежала ко мне в слезах. Что делать? Чувства к Вадиму остыли, а с Ярославом настоящий пожар. Я тогда дала ей совет не торопиться с выводами. Однажды Рада уже поспешила за мужеством и пожалела об этом. Сана достает новую сигарету и закуривает». Рада умотала в длительный отпуск, чтобы подумать и остыть без своих мужчин. Думала, поможет, но вернулась и с Яром все закрутилось новой силой. Чувства на грани, эмоции на пределе. Становилось ясно, что играть на два фронта больше не получится. Ярослав выразил всю серьезность намерений и пообещал сестре защиту. Должен был состояться разговор с мужем, но Рада чудом уговорила его этого не делать. Клялась, что все разрулит сама. А Ярослав? Он не хотел ее больше делить. Ни с одним мужчиной. Картинки плывут перед глазами. Я многое додумываю сама. Вадим оказался болен. Он проходил курсы химиотерапии поэтому сестра спасавала и дала заднюю. Всей правды Жарову она не сказала, и они с Яром разошлись. Вскоре он женился на тебе. Когда сестра поняла, что потеряла мужчину, которого по-настоящему любила, она стала действовать увереннее. Позавчера их с Вадимом развели. Он набрался сил, вошел в ремиссию. Стал угрожать проблемами всем нам. Моя жизнь в подвешенном состоянии, как и жизнь моих детей и родителей. Одной родмиле на все наплевать, она младшая дочь, эгоистка до мозга костей, привыкла, что ради нее все из кожи вон лезут. Сегодня сестра умотала к Яру, в столицу, в надежде, что тот все еще к ней не остыл. Она планирует рассказать ему историю с онкобольным мужем и покаяться. В горле образовывается болезненный ком. Каждый вдох и выдох отдаётся тупой болью в грудной клетке. Где-то в глубине души я чувствовала, к чему всё идёт. Не могло всё быть так идеально у нас с Яром. Не могло. «А от меня что требуется?» – спрашиваю хриплым голосом. Ярослав от тебя не уйдет до тех пор, пока ты не сделаешь этого первой. Чушь! Он давно хотел милу себе, свободную, чтобы полностью принадлежала ему, чтобы приняла решение в его пользу. Теперь вроде как все сложилось. Он может сравнить свой нынешний и прошлый выбор. Но окончательное решение будет за тобой. Мне нужно, чтобы Рада вернулась к Вадиму. Я не собираюсь играть на жалости. Глупо с твоей стороны. «Санна, хватит!» Громко вскрикиваю, поднявшись со скамейки. «Хватит выводить меня на эмоции! Вы все врете! Где Радмила? В кустах сидит!» Хихикает, глядя на то, как вы издеваетесь над девятнадцатилетней дурочкой. «Я все Яру расскажу! Клянусь, расскажу!» «Соня!» «Отстаньте от меня! Прошу, отстаньте!» Люди в парке косятся в нашу сторону, но мне совершенно плевать. Поперек горла стоят эти сестры. «Яр вернется через три дня, и у нас все будет хорошо. Ясно вам?» Мы не прощаемся, Сана больше не окликает меня и не пытается остановить. «Остается сидеть на скамейке». Домой я добираюсь, когда на улице уже прилично темнеет. Открываю дверь ключом, мечтая увидеть Жарова внутри квартиры. Но здесь, конечно же, никого. Гробовая тишина, из живого только комнатные цветы. Я сажусь на мягкий диван в гостиной и вспоминаю, как мы с Яром любили смотреть боевики. Как общались, шутили, как занимались сексом. Везде, где только можно в этой квартире. Он меня хотел. Много, регулярно. А я отдавалась ему каждый раз, как будто в последний. Напрягая извилины, я думаю о том, что беседа в парке была заранее спланирована сёстрами. Сана отменно, с красивой актёрской игрой Лила мне в уши, заставляя убедиться, что против такой любви у меня почти нет шансов. Я истерично смеюсь и открываю социальные сети. Нахожу Радмилу. Хочу написать ей, чтобы оставила меня в покое. Удивительно, но страница у нее больше не закрыта от посторонних глаз. Любоваться может любой случайный зритель. У девушки есть новый сторис. Я нервно кусаю губы, раздумывая, стоит ли открывать. Зажмурившись, жму на экран. Пульс чистит, ладони становятся влажными. Я открываю веки и вижу фото десерта. Рядом бокал шампанского. Также стоит геолокация города, в котором находится Ярослав. Но ее можно поставить наугад. Это тоже хитрый план. Красивое эстетическое фото подписано коротко. Отмечаю развод. И все бы хорошо. Но в углу фотографии я замечаю запястье Ярослава и совершенно точно его поблескивающие часы. Плакать не получается, только дышать почему-то нечем. Возможно, это потому, что Радмила выиграла в поединке и нанесла мне решающий, сокрушительный удар в месть за крестик. Я истерично смеюсь, запрокинув голову к потолку. Почему я не могу заставить Яра быть со мной? Почему не могу заставить полюбить? Почему кому-то удается это настолько легко? Что со мной не так? Впервые за время командировки я пишу Ярославу Первой, дрожащими от волнения пальцами. Мы сегодня еще поговорим? Проходит минута, две, слезы беззвучно катятся по щекам а сердце рвётся на кровавые ошмётки. «Ответь, пожалуйста, перезвони мне, дай хотя бы крошечный шанс тебе поверить!» «Завтра», — коротко отвечает Жаров и пропадает из сети.